Пьянство. Моральная деградация общества началась еще во время войны, но в войну она прикрывалась и даже сдерживалась высокими целями защиты Родины. После войны этот сдерживающий фактор исчез. Коррупция, карьеризм, приспособленчество, пьянство, сексуальная распущенность и прочие негативные явления – стали сценичной откровенностью доминирующими факторами психологической, моральной и идеологической атмосферы тех лет. Я принципиально отверг все это для себя лично за исключением пьянства. Пьянство я считал морально оправданным. Более того, я относился к нему как к явлению неизбежному в условиях России, причем как к явлению социальному, а не медицинскому. В моих книгах есть много страниц на эту тему, в особенности в «Евангелии для Ивана» и в «Веселии Руси». Приведу для примера одно стихотворение. «Напрасно на нас, словно зверь, ополчилось наше прекрасное трезвое общество. Полвека промчалось, а что получилось, с чего оно начало, там же и топчется». Нас скрыли в комиссиях, били в милиции, С трибуны высокой грозили правители. А мы устояли, не сдали позиции, Мы клали с прибором на их вытрезвители. Чтоб строить грядущие им не мешали мы, Рефлексы по Павлову выправить чилися, И все ж по звонку перегарам дышали мы, А не слюною, не зря ж мы училися. Уколы кололи, пугали психичками, даже пытались ввести облучение. И, само собой, нас доодуре пичкали прекрасными сказками Маркса учения. Но пусть эта муть хоть столетия тянется, нас не согнуть никакой тягомотиной. Друзья алкаши, собутильники, пьяницы, зарю человечество встретим блевотиной. Иначе строители нового, рьяные, во имя прогресса совсем перебесятся, и трезвые даже, не то что мы пьяные, завоют с тоски и от скухи повесятся. Физиологической склонности к алкоголю у меня никогда не было. Мой отец, мать и все братья и сестры были трезвенниками. Я начал употреблять алкоголь потому, что это было принято, и потому что нам... Выдавали спирт и водку за боевые вылеты. Я пил с отвращением, заставляя себя пить. Это отношение к алкоголю у меня было неизменным всю жизнь. Оказавшись на Западе, я получил возможность пить лучшие алкогольные напитки мира. И мне иногда приходилось их пробовать. Но я всегда это делал через силу и с отвращением. В мои пьяные годы я без всяких усилий прекращал пить на несколько месяцев, а иногда на год и более. В 1963 году я вообще перестал пить и почти двадцать лет не выпил ни капли спиртного. С 1982 года я начал вновь выпивать, но очень редко и исключительно ради компании. так что я никогда не был медицинским алкоголиком. Я был чистым примером пьянства как явления социального и национального русского. В России алкоголь никогда не был элементом обычной пищи, как во многих других местах планеты. Он был всегда элементом государственной политики. Главными причинами пьянства всегда были бедность и убожество жизни. а также психологические драмы, порожденные безвыходностью положения и отчаянием. В первые послевоенные годы пьянство приняло такой размах, какого не было за всю прошлую историю России. Не было средств на хорошую еду и одежду, а на пьянство хватало, оно было дешевле. Люди пережили неслыханное лишение и горе. В пьяном виде это на время забывалось. Жизнь становилась немного красочнее и веселее. Отношения с людьми становились душевнее. Власти умышленно поддерживали пьянство как средство отвлечь внимание людей от их тяжелого положения. Алкогольные напитки продавались повсюду. На вечерах отдыха, которые регулярно устраивались во всех учреждениях и предприятиях, непременно работал буфет. Больше половины студентов нашего курса оказались бывшими военнослужащими. первый же день занятий мы отметили тем, что направились в забегаловку, расположенную между университетскими зданиями. Мы ее называли Ломоносовкой, в честь Ломоносова, который, как известно, был выпить не дурак. Эта Ломоносовка была большим соблазном для студентов. По настоянию университетского начальства ее закрыли и снесли с лица земли в 1948 году. По поводу ее закрытия мы устроили поминки по ней в скверике, сделанном на ее месте. Кончились эти поминки тем, что половина участников оказалась в милиции за дебош в общественном месте, а другая половина — в Наши пьянки принимали мальчишеские увеселительные формы. Мы как будто бы вернулись обратно в нашу раннюю юность и спешили таким варварским путем наверстать потерянное. Вспоминаю некоторые забавные случаи. Идя на демонстрацию, 1 мая 1947 года мы решили выпивать по 100 грамм водки у каждой питейной точки, которые были в большом числе на всем маршруте нашей колонны вплоть до подхода к центру города. Закуска была бедная, а водка в изобилии. Когда мы дошли до того места, где собирались строить Дворец Советов, мы дружно легли посередине улицы. Милиция оттащила нас за забор, где была заброшенная стройка Дворца Советов. Мы там отоспались до вечера, а вечером продолжали пьянствовать в праздничной кампании, какие тогда были обычными. Другой случай — соревнования по пьянству в кафе на углу улицы Горького и проезда художественного театра. В соревнованиях участвовало человек двадцать, от разных факультетов университета. Наш факультет представляли Владимир Семенчев, бывший штурман бомбардировочной авиации, и я. Зрелище было грандиозное. Мы просили не убирать пустые пивные и водочные бутылки. Масса народа толпилась вокруг наших столов и окон на улице. Заключались пари, как на ипподроме. Первое место занял парень с геологического факультета, даже не служивший в армии. Он был действительно большой прирожденный талант по части выпивки. Второе место занял Володя Семенчев, отставший от него всего лишь на бутылку пива. Я занял пятое и лишь шестое место. Этот Володя был на редкость хорошим собутыльником, добрым, щедрым и умным. Ритуальное пьянство на всю жизнь стало его призванием. Хотя он окончил университет, защитил кандидатскую и докторскую диссертации, стал профессором и заведующим кафедрой, он в душе остался пьяницей тех послевоенных лет. Мы с ним довольно часто организовывали массовые попойки, а также пьянствовали вдвоем. Он... организовывал выпивки со вкусом, как говорится, со смаком, с маленькими приключениями и длинными разговорами. Его страстью были проходные дворы. Их тогда в Москве было много, и они действительно порой были очень интересными. Однажды мы с ним в поисках таких приключений забрались во двор какого-то секретного учреждения железными дверями и решетками на окнах. Нас задержали на много часов, выясняя, кто мы такие. Во время наших попоек мы вели разговоры о сущности нашего общества и о сталинизме. Он понимал мои убеждения и добавлял от себя кое-что. У него не было никаких иллюзий, но он не принимал происходящее близко к сердцу. Он хотел лишь комфортабельно устроиться в жизни, и продолжать поведение пьяницы по призванию. Во время наших попоек постоянно велись разговоры о войне, о загранице, о положении в стране. Аналогичные разговоры происходили в тысячах других аналогичных компаниях. В этих разговорах проскальзывали критические реплики, рассказывались острые анекдоты, высказывались невольно откровенные затаенные мысли, шла незаметная и, вроде бы, незначительная работа многих тысяч людей по подготовке базы для будущего антисталинистского движения и десталинизации страны. Из моих собутыльников тех лет хочу упомянуть также Василия Громакова, бывшего капитана и командира батальона, и Владимира Самигулина. бывшего старшего лейтенанта и командира роты. Громаков впоследствии стал секретарем партийного бюро факультета, защитил диссертацию по работам Сталина о Великой Отечественной войне. Вместе с тем он был отличным товарищем и собутыльником, и самым лучшим знатоком политических анекдотов, за которые полагался срок.